Глава 27. Победа и плен. Без сознания я был весь день и почти всю ночь. Оставшуюся половину ночи меня штормило. Все прошло после того, как жена Мардука напоила меня своим молоком. Когда дым рассеялся, мы все вышли наружу. Вся долина была усеяна огромными мертвыми, шершнями, сжалыми размером с наконечники копий. Всюду сновали трупоеды, пожирающие мертвых хищников. «Может, какое-то время не полезут?» С надеждой спросила Олли. «Не думаю», — ответил принц. И оказался прав. Следующая атака была со стороны ледника. Наступали в основном пауки, и осы, снежные гориллы, упыри и гремлины на хищных птицах. А также хищные кентавры. Гигантскую катапульту мы не смогли отбить. Наше сверхоружие было уничтожено врагами. Хорошо, что нам удалось спасти ее расчет, резко контратаковав хищников и отступив в крепость. Начался непрерывный штурм. Пауки, осы и другие хищники лезли на стены по лестницам и веревкам. Хищные кентавры осыпали крепость стрелами. В небе кружились летучие смерти и гарпии, жуткие птицы с человеческими головами. Из пустыни снова двинулись урпы и ящеры. Огромные гусеницы ползли к крепости, прыская кислотой из двух щелей в морде. Стрелы и копья не пробивали их упругую оболочку, но меткие стрелки уничтожили их всех, стреляя в отверстия для выброса кислоты. Враг нес огромные потери, однако продолжал наступать. Некоторые из наступающих забрались на стену и дрались с защитниками крепости в рукопашную. Передо мной появился огромный паук с мечом в руке. «Помнишь меня?» Зло прошепел он. «Ты убил моего отца, мать и бабку!» «Что же ты не отправился к ним, если так скучаешь?» задел его я. «Не хотел без тебя!» парировал великан. Мы схватились на мечах. В этот раз противник был в доспехах и дрался он получше, чем в первую нашу встречу. Он непременно прикончил бы меня, если бы принц не подскакал сзади и не перебил его надвое мечом короля пауков, подаренным мною. Из пустыни двигалось огромное чудовище. Я сразу узнал гигантского ящера, увиденного в первый день после того, как покинул пещеру Ивана. Такого монстра невозможно забыть. Что против него наше оружие? Сзади послышалось знакомое пение. Бог дождя сбросил с себя одежду из перьев, оставшись в одной набедренной повязке. В руке его блеснуло копье. Мне показалось, что оно превратилось в молнию и ударило в шею монстра. Огромный фонтан крови поднялся в небо, облив стену крепостей тлолока с головы до ног. Гигант лишь расхокотался. Он поднял руки вверх, и тучи миг заволокли небо. Жуткий ливень с градом хлынул сплошной стеной. Ледник с грохотом обрушился вниз, давя наступавших. Молнии одна за другой бились с небосвода, поражая врагов. Речки и ручьи превратились в сплошной ревущий поток. Мокрые гарпии пытались укрыться в лесу, но там их настигали ленивцы. Подкрадываясь сзади, они перерезали горло мокрым гарпием, своими острыми, как ножи когтями. Воды стали красными от крови хищниц. Озверевшие трупоеды кидались на живых хищников, кусая их. Битва продолжалась. Несмотря на ливень, град и молнии, все новые и новые чудовища забирались на стену. Большинство защитников сошлись в рукопашную. Самурай махал мечом направо и налево, валя своих противников одного за другим. Стоящий рядом с ним мордук отбивался бронзовым жезлом. Серый хвост, улюлюль, жених, кисы сражались вместе на стене. Но враг теснил нас. Меня и принца несколько урпов загнали к самому краю. Один из них из полин, каких я еще не видел, с огромной прозрачной секирой, Едва не разрубил меня пополам, если бы не принц. С боевым кличем, встав на добы, он срубил голову чудовища. Но и сам был свален им на пол. Урпы окружили его. Еще секунда, и кентавр бы погиб. Собрав последние силы, я кинулся в гущу врагов, нанося им удары мечом и не чувствуя усталости. Мне показалось, что враги, которых коснулся мой меч, превращались в камень. Мой меч сиял странным матовым светом, Такой же свет излучали мои доспехи и одежда. Возможно, мои чувства пробудили какие-то волшебные свойства меча. Никогда еще я так не желал победы, как сейчас. Никогда еще ярость не переполняла меня настолько, что было совершенно безразлично, буду я жить или погибну. Урпы нападали со всех сторон. Они кололи меня копьями, рубили секирами, но их оружие не причиняло мне вреда. Коснувшиеся же меня даже оружием превращались в камень, как и те, которых я коснулся мечом. Расшвыряв в стороны каменные статуи, я двинулся дальше, очищая крепость от врагов. Воодушевленные моим примером защитники крепости стали теснить нападающих. Они хватали окаменевших врагов и швыряли их со стены на головы нападавших. Скоро вся крепость была очищена от хищников, но были еще и летающие монстры, недоступные моему оружию. В порыве ярости я поднял меч и проклял крылатых тварей. На миг чудовища застыли в воздухе, после чего рухнули вниз, круша деревья, убивая своих союзников, рассыпаясь в гравий. Вдруг страшный удар сотряс крепость. Не удержавшись на краю стены, я свалился вниз прямо в гигантскую пасть. Мой меч, выставленный навстречу монстру, по самую рукоять вонзился в его язык. Гигантская пасть захлопнулась черной пещерой. Я почувствовал, как мягкая плоть подо мной превращается в камень. Все это произошло так быстро, что я не успел опомниться, как оказался замурованным заживо. Мечи мое тело перестали светиться. Вместе с тем появилась страшная усталость и безразличие ко всему происходящему и уже произошедшему. Хотелось лечь и заснуть, но понимая, что проснуться в этом случае мне будет уже не суждено, я поборол это чувство. Необходимо было найти выход из западни. Волшебный клинок вынуть не удалось. Он завяз в камне навечно. У меня оставался еще короткий меч, выкованный из штыря, которым когда-то был прикован тлалок. Я достал из кармана свечу. После нападения вампиров у меня всегда с собой несколько штук. Зажег ее, использовав кольцо с красным камнем вместо огнива, и принялся осматривать пещеру. Огромную, как зал кинотеатра, но низкую, за окаменелого языка, занимавшего почти всю ее. После нескольких минут поиска Я разочаровался. Зубы были плотно сомкнуты, а губы сжаты, так что лучи света не пробивались внутрь. Пробить себе выход мечом... И вдруг меня осенило. Можно было вылезти через ноздри. Я привязал веревку из паутины, которую носил с собой, к рукоятке волшебного меча спустился в гортань монстра и оттуда, пользуясь коротким мечом и кинжалом, забрался в ноздри. Пламя свечи указывало, что путь мой правильный. Еще через минуту впереди показался выход, но неожиданно я поскользнулся и полетел вниз. Спасла веревка, обвязанная вокруг пояса. Хорошо, что я не поленился подстраховаться перед подъемом. Теперь мне предстояло начинать подъем заново, каждый раз опасаясь сорваться обратно, но это гораздо лучше, чем упасть в каменный желудок монстра. Оттуда, даже если каким-то чудом и не разбился, я не смог вылезти бы наверняка. Когда, наконец, я выбрался из каменных ноздрей... Моему взору открылось удивительное зрелище. Дождь лил, как и прежде. Урпы продолжали штурмовать замок и падать вниз, сраженные камнями и стрелами со стены. Прямо передо мной целый десяток, облитый самураем жидкой лавы из вагонетки, обрушился вниз вместе с лестницей. На фоне всего этого два исполина, с сам замок, сражались друг с другом. Один напоминал урпы и ящера одновременно. В другом я узнал бога дождя. Чудовище рвало его когтями, кусало, било огромным хвостом. Но побеждал явно мой друг. От ударов его кулаков, гремящих, словно раскаты грома, тело твари лопалось со страшным хрустом, и черная кровь текла в воду рекой. Все сотрясалось вокруг от боя. Окаменевший монстр накренился и стал падать в бурлящую воду. Сбросив доспехи и каску, я прыгнул подальше от скалы, снимая на ходу шлем и латы. Бурный поток подхватил меня и поволок вниз вместе с грязью и трупами. Чьи-то руки вцепились в мои, не давая выхватить кинжал или попытаться всплыть на поверхность. После короткой битвы я потерял сознание. Шестеро урпов куда-то тащили меня. Как ни странно, я понимал их мысли. Урпы собирались принести меня в жертву какому-то божеству. Оружия у меня не было, но можно воспользоваться вражеским. Надо только освободиться». Уж с шестерыми как-нибудь справлюсь. Я попытался пошевелиться, не смог и понял, что вижу все это со стороны. «Я опять вне тела! Неужели мертв? Вот бы вернуться!» Подумал я и в тот же миг ощутил сильную боль в своем теле. Еле сдерживаясь, чтобы не застонать, я приоткрыл глаза. Мои конвоиры продолжали путь, не замечая никаких изменений. Постепенно силы возвращались ко мне, а боль уходила — Осторожно, чтобы не привлечь внимания, я извлек бритву из пояса и разрезал путы на руках. Оставалось завладеть оружием. Резким взмахом я вскрыл горло, тащившему меня урпу, но схватить его клинок не сумел. Ноги казались, как будто ватные, да и руки подчинялись мне еще не в полной мере. Хищник оттолкнул меня, выхватил меч и упал на колени, истекая кровью. Его зверялые собратья кинулись ко мне и готовы были разорвать. Внезапно руки мои превратились в крылья и подняли меня в воздух. Кто-то из урпов метнул копье, но промахнулся. Монстры рычали от ярости и рвали мою одежду, оставшуюся у них в руках. Однако и мое ликование было недолгим. Стая гарпий, вылетев, невесть откуда погналась за мной. Крылья этих птиц были поменьше моих. Летали они от природы хуже. Да вот беда. Летать они умели, а я как-то не очень... Казалось, что они гонят меня в одном направлении. Вскоре подо мной появилось море, но в нем была не вода. «Мы привели его тебе», — послала мысль одна из гарпий. «Давайте его мне», — ответил океан слизи. Хищница атаковала меня. В последний миг я увернулся, и когти ее вместо головы ударили в мое плечо. Падая, мне все же удалось приземлиться на скалу, одиноко торчащую посреди моря. Превращение в человека было медленным и неприятным. Я сидел на скале абсолютно голый. Остатки одежды слетели с меня, когда я превратился в альбатроса. У меня осталось лишь кольцо на пальце и кожаный мешочек на шее. «Неужели ты надеялся победить меня?» Безмолвно спросил океан. Я не ответил «Ничего». «Ты боишься? Не стоит». «Скоро ты станешь частицей меня. Я растворю тебя и впитаю все твои знания. Я создам новых воинов и новых слуг». Перед моими глазами поплыли картины миллионов ужасных монстров. На миг я забылся и вдруг почувствовал холод у своих ног. Жуткий студень уже лизал мои щиколотки. Дрожащими руками я сорвал с шеи кошелек и достал ампулу с вакциной. В тот же миг волна слизи накрыла меня и утащила вглубь. Я раздавил ампулу в руке, порезав ладонь. Мне не хватало воздуха. Поток холодной слизи увлекал меня куда-то вниз. Как вдруг что-то произошло. Не понял почему, но поток перестал меня тащить. Воспользовавшись этим, я вцепился руками в какой-то камень. Мысли мои были лишь об одном. Как бы быстрее вылезти наружу. Не знаю, сколько я карабкался вверх, сдирая ногти, пока не глотнул воздуха. Уровень жидкости очень быстро падал. Казалось, она куда-то перетекала. Скоро открылись хорошо отшлифованные камни дна. Как ни странно, тело мое было облеплено не слизью, а каким-то вонючим гноем. Океан исчез. Я долго сидел и ждал на скале. Потом слез. Пройдя по дну почти весь день, я увидел огромную дуровню. «Наверное, туда скрылась вся эта жидкость», — подумал я. «Теперь как бы мне найти дорогу отсюда?» Я повернул обратно и ушел достаточно далеко, когда вдруг услышал страшный гул. Огромный фонтан бил из пещеры до самого неба. В считанные секунды я забрался на одну из скал. Впадина заполнилась так же быстро, как и опустела, но уже не слизью, а гноем. Фонтан зловонного гноя продолжал бить из-под земли. Из океана появлялись жуткие монстры. С ревом они вылезали на поверхность и, разлагаясь на глазах, снова пропадали в зловонные жижи, пузырящиеся и бурлящей. Безмолвные крики проклятий сотрясали меня. Чувствовался жуткий запах метана и сероводорода. Дышать было невозможно, голова кружилась. «Лучше сгореть, чем задохнуться», — подумал я, чиркая кольцом стража огня об скалу. «По крайней мере, смерть будет быстрой» и потерял сознание. Очнулся я, лежа на камнях, все вокруг было покрыто тонким слоем черного пепла. Таким же слоем было покрыто мое тело, и лишь кольцо на пальце светилось странным красным огнем. Медленно поднявшись, я побрел прочь. Шел я весь день и всю ночь, окончательно, выбившись из сил, но следом ковыляла какая-то мерзость и требовала напоить себя моей кровью. Не в состоянии больше идти, я повернулся навстречу преследователю. Из обгоревшего черепа на меня смотрел один единственный глаз. — Дай мне своей крови! — прошипел зомби и вдруг упал пробитый стрелой и рассыпался в черный прах. — Вот так бы и давно, а то дай крови, понимаешь! — подумал я. Оля подбежала ко мне и обняла. «Ну что ты делаешь? Испачкаешься?» «Глупый!» — Кентавриса потерлась щекой, об меня и, и улыбкой. «Ноги уже не держали меня, и если бы не Оли, я бы свалился!» «Подожди!» — сказала Оли. Она опустилась на колени, вытерла мне лицо волосами, после чего дала мне грудь. «Пей!» — сказала она. «Пей, это вернет тебе силы!» «Сладкое теплое молоко!» полилось в пересохший рот, возвращая меня к жизни. Накормив, Оли, посадила меня на спину и повезла прочь от пепелища. Солнце уже клонилось за горизонт, уступая день високосной ночи. — Как ты меня нашла? — спросил я. — Сердце привело меня к тебе, — ответила кентавриса. — Верхнее или нижнее? — попытался пошутить я. — Это... — Оли взяла мою ладонь и прижала к груди. — Она любит... Страдает, радуется, а нижняя только гоняет кровь по организму. Оля, откуда у тебя молоко? От любви, от нужды, от радости. Мне нужно было как-то восстановить твои силы, а у меня не было ни воды, ни пищи. Нежность, переполнявшая мою грудь, и превратилась в молоко. Удивительно. Не для нас. Все женщины моего племени могут так, если захотят. Просто я забыла. А когда ты лежал, отравившийся дымом, и тебя лечили молоком жены Мордука, мне стало обидно и завидно, что не моим. Но чем же ты сама будешь восстанавливать силы? Кругом пустыня, а у нас нет даже воды. Ничего, у меня много сил. Да и тлалок, я думаю, не оставит нас. Ты лучше ложись и попытайся заснуть. Я обнял стан кентаврис и положив голову на ее холку и вскоре заснул. Разбудил меня дождь. Небо было ясным, и казалось, что струи воды льются прямо со звезд. Оли ловила их ртом, собирала воду ладонями и пила. «Я же говорила, что Тлалок не оставит нас!» — воскликнула она радостно. Казалось, что вместе с водой с неба льется музыка и голос Тлалока, напивающего что-то. Я подставил ладонь к человеческой спине кентаврисы, собрал стекающую воду и выпил. Дождь был теплый, он смыл с меня всю сажу подхватил пепел под ногами и понес прочь. «Вот и конец родителю всех монстров на Ирии», сказала Олли. «Даже пепла от него теперь не осталось». «Дождь окончательно вернул меня к жизни, но Кентавриса не захотела ставить меня на ноги». «Мне не тяжело, а ты еще не отдохнул, так мы быстрее выберемся», сказала она. Дождь закончился, умытая пустыня в свете луны казалась голубой. «Как там, в долине?» — спросил я. — Мы победили. Враг разбит полностью. Тлалок сказал, что хищники никогда больше не побеспокоят жителей долины. Очень много погибло. Но принц, серый хвост, киса и ее жених Эрик, Улюлюль, они Герик и все остальные наши друзья живы. Они передавали тебе привет и ждут твоего возвращения. Хотели сопровождать меня, но Тлалок не разрешил, сказав, что я должна идти одна. К утру мы покинули дно бывшего океана зла и вышли к крошечному оазису в пустыне. Здесь бил родник росло несколько фруктовых деревьев, еще совсем маленьких, но уже густо облепленных плодами. Утолив жажду и голод, мы легли отдохнуть. Не спавшая несколько суток Кентавриса очень устала, да и я еще не отошел от пережитых потрясений. Но выспаться мы так и не смогли. Меня разбудила Оли, ее глаза были переполнены страхом. Около ста человек в красных мундирах с золотыми палетами окружили нас со всех сторон, держа на прицеле ружей. Я медленно поднялся. И Оли тоже. Один из солдат, в котором мы узнали маленького пастуха из Садоморы, передал карабин другому и, растянув рот в слащавой улыбке с веревкой в руке, направился к кентавресе. — Не прикасайся к ней! Грязная обезьяна! — воскликнул я, метнувшись к солдату и мощным ударом в лицо повалил его на песок. Но тут же и сам упал, получив прикладом промеж лопаток. Кто-то наступил мне на руку, мешая подняться. Холодная сталь клинка убедительно коснулась моей шеи. «Если ты еще раз так сделаешь, мы убьем кентаврису!» — сказал высокий лысаватый брюнет в белоснежном мундире, склонившись ко мне. Оля отобрали лук и связали руки за спиной. Мне помогли подняться. «Дайте ему одежду!» — обратился белоснежный офицер к солдатам. «Неприлично, если он предстанет перед королем в костюме Адама!» Нас повели через пустыню, стараясь держать подальше друг от друга. К моему огорчению и негодованию солдаты нагрузили на Оле чуть ли не весь свой багаж. «Чем меньше груза будет у моих ребят за плечами, тем быстрее они дойдут», ответил на мои мольбы беломундирный маршал. «А с твоей девушки не убудет». «Вон какая громадная! В прямом смысле пахать можно! Хоть какая-то от нее польза!» Шли мы очень долго, делая остановки для сна и еды. По дороге встречалось много солдат в красных и белых мундирах. В белых, кроме маршала, пленившего нас, были все на одно лицо. А в красных — абсолютно разные, вплоть до первобытных и лесных людей. В одном месте наш путь пролегал мимо огромного карьера. Тысячи кентавров, пупсов и других существ — копошились на его дне под присмотром красных мундиров. Здесь нам встретился отряд белых мундиров верхом на однорогих белых лошадях. Его командиры маршал поприветствовали друг друга, отдав честь. После чего блондин, командир гвардейцев, отличавшийся от своих подчиненных лишь и палетами и орденами, сказал, что его людям приказано доставить кентаврису в королевские сады красоты, а меня он лично должен привести к королю. «Не переживай!» — сказал мне маршал. «В королевские сады мечтают попасть все красавицы Ирия. считая, что твоей подруге повезло!» «Я найду тебя! Все равно найду!» — кричала мне вслед Оли.